Глава двадцать третья. Взгляд первого принца был обращен на крепость, и в то же время на самой высокой башне этой крепости взгляд хрупкой на вид женщины был обращен прямо на него. Они не видели друг друга. Расстояние между ними было слишком велико. Но искры скорого просто неизбежного конца буквально раскаляли землю между ними. Совсем не молодая служанка тоже находилась там. В ее взгляде не было страха, не было даже намека на желание сбежать. Разрешить этой старой слуге быть с вами до самого конца? – спросила она все это время, смотря на эту женщину, и ни до кого другого ей не было абсолютно никакого дела. Спасибо тебе, – ответила та с небольшой улыбкой. Жар в ее груди пылал желанием сражаться. Но силы в теле хватило бы только на один единственный рывок. Она точно знала, что должна была сделать и когда именно. Уверена, ваша дочь сейчас в полной безопасности. Снова сказала служанка, видя сердечные метания своей госпожи. Армия перед нами. Скребя сердцем ответила ей: это девушка. Мы не смогли ее победить. Куда бы мы ни бежали, она преследовала нас, и нам не спрятаться от них даже здесь. Пока эта армия жива, даже моей дочери от рук имперцев не укрыться. Но если этой армии не станет, тихо продолжила за нее служанка, положив ладонь на подрагивающую руку верховной жрицы, то у вашей дочери появится шанс, у всей нашей расы появится шанс, благодаря вам. Да. Кивнул ота с небольшой улыбкой, положив свою ладонь поверх руки своей слуги, и в глубине души восхищаясь ее смелостью. Они идут. Яркое солнце поднялось над узкой долиной и осветило огромную армию из тысяч и тысяч солдат. Громовой рев сотен рогов сбодоражил все живое. Рассказ зова битвы прокатился по горам. Заставляя лавы, реки идти волнами и множество демонов на стенах крепости не могли не ужаснуться от этой подавляющей силы. Тысячи людей одновременно сделали шаг, и звук бьющихся камней сапог ударял по сердцу каждого, кто его слышал. Сотни защитников крепости стояли на стенах, как крохотные горы, с недвижимым телом и без сомнений сердце. Но даже у них невольно сжималась рука на рукоятях мечей или копий каждый раз, когда этот строй делал очередной шаг. Удар тяжелых сапогов и взлетающая в воздух вулканическая пыль, марш смерти приближался к крепости и замерз становившись всего в нескольких сотнях метров от нее. Громовой рокот прекратился, из всего этого строя вышел один единственный человек. В багровой мантии и с улыбкой на лице он поднял голову и посмотрел на стены крепости. С этого места, стоя под этим аспалином, он в самом деле ощущал его мощь и небывалое величие. Стены были так высоки, что в самом деле казались частью горы, а давление от них могло бы просто раздавить стоя здесь обычный человек. Но ты должно быть сейчас на нас смотришь, да? Негромко сказал он сам себе, держа на лице довольную улыбку. Хочешь, чтобы мы сломали эту дамбу, уничтожили ворота и помогли тебе отправить нас всех на тот свет? Прости, но этого не будет. Медленно разведя руки в стороны, мужчина сделал шаг вперед, и кончики его пальцев тоже стали такими же серыми, как пыль под ногами тысячи солдат. Второй шаг опустился на землю, и топнувшие по долине сапоги обернулись вековым камнем, выглядящим словно мрамор. Третий шаг отдался в сердцах каждого, кто это видел, а затем вся земля под ними словно загудела. Невидимая сила прошла под ногами имперцев и тут же захлестнула крепость с головой. Черный камень на покрасневших от вулканической магмы стенах мгновенно остыл и побелел. Волнами расходясь от распростертых рук, чудовищная сила прокатилась по землям перед ним, а улыбающийся принц видел, как скрывающие его врагов стены становятся прочнее и выше, сверкая на утреннем солнце белоснежным золотом. Вся стена, которую имперцам необходимо было преодолеть, становилась прочнее и крепче, а затем мужчина перед ней сделал еще один шаг, земля перед ним, окрашенная величием его силы, Послушно поднялась на уровень поднятой ноги. Прямо перед ним, шириной почти в пятьдесят метров, из под земли поднялась первая ступень, а затем еще одна, а затем еще и еще. Шаг за шагом, не опуская головы и смотря вперед, мужчина просто переставлял ноги, а земля послушно поднимала его вверх, услужливо позволяя переступить через только что усиленные стены. И открывая проход каждому, кто был за его не широкой, но такой могучей спиной, поливает, что перед крепостью был огненный ров. Его берег склонился под этой силой, так же как и земля под ним. Поливает на каменный мост, который должен был блокировать ворота и был по прочности едва ли слабее этих стен. Очередной шаг мужчины просто создал новый, а сама земля поднялась из текущей под стенами магмы. И проложил а дорогу вперед еще сильнее укрепляя стены крепости и намерто прижимаясь к закрытому старому мосту, полностью заменяя его собой, стоя вот так на одном уровне с защитниками крепости, смотря на их обескураженные лица, первый принц поднял взгляд и посмотрел на башню перед ним. Вот ты где, сказал он все еще держа на губах улыбку, встретившись взглядом с тем, кого хотел увидеть. Он поднял к небу обе руки, а затем в приказной манере одновременно махнул ими вперед. Мы идем. Нет. Огромная армия под стеной сдрогнула, и первый отряд двинулся вперед. Поднялся по ступеням, вышел на мост и бросился вперед напрямую, прорываясь в крепость. Ни огромные стены, ни непреодолимый ров больше не имели смысла. Огромная почти неприступная крепость в одночасье стала словно на ладони. Не может быть! Реды имперских воинов испытывали небывалый подъем духа. Каждый из них видел, как глаза защитников крепости тускнеет от осознания безнадежности этой ситуации. Они видели, как дрожат руки на тетивах натягиваемых луков, видели, как в них летят стрелы, пущенные не желая не убить. а просто из нежелания сдаваться. Едва ступив на белоснежные ступени, каждый из них достал щит, закрыл себя и своего товарища, заслонившись сбоку, накрывшись щитами сверху, весь первый отряд превратился в ползущую по мосту бронированную черепаху. Свист бьющихся о щиты стрел едва ли мог этот отряд сдвинуть, даже с нечеловеческой силой демоны. Едва ли могли что-то сделать, смотря в эти укрывшиеся за щитами и проглядывающие сквозь щели хищные глаза. Отец. Первый отряд поднялся по лестнице и обогнул своего принца по обе стороны, словно вода, а затем с огромной силой врезался в защитников крепости стремительным тараном, вступив в схватку с монстрами на стенах и продавливая их внутрь. Мгновенно заполняя собой все пространство вокруг и перенося сражение внутрь укреплений и крепостных стен. Неужели все закончится так? Капелька крови упала с губ женщины в башне, окропив белоснежный пропед черным, как ночь, глянцем. Пусть она и готовилась к смерти, но ее последняя битва даже не выглядела полноценной войной. Армия врага была так сильна. что ее уставшие от сражений и бесконечных поражений соратники уже едва могли сопротивляться. Солдаты Империи вошли в стены крепости, и она уже слышала предсмертные крики остатков ее могучего народа, но самое страшное было даже не в этом. Сжимая кулаки и закусив губу до проступившей крови, она смотрела прямо в глаза человека внизу, и он тоже смотрел на нее, продолжая улыбаться. Продолжал улыбаться так, словно все о ней знал. Улыбался так, словно видел ее насквозь. И теперь упивался собственной победой, которая еще даже не свершилась. Упивался тем, что не оставил ей шанса. Все видел, все понял. Не позволил ей сопротивляться. Погасил все ее благородные стремления в зародыше. Растоптал последние желания. Не разрешил ей умирать как либо, кроме самой бессмысленной. неблагородной, бесполезной смертью. Без сил в ногах, не в силах сопротивляться этому взгляду, девушка рухнула на колени, услышав под стеной пронзительный смех. Она не могла ничего сделать. В тот самый момент, как этот человек вышел перед ней, она уже знала, что все кончено. Черный огонь в ее душе уже тогда взволнованно горел. И она чувствовала его трепеты, ментания. Сейчас, когда этот мужчина контролировал всю крепость под ней, у нее не осталось шанса применить последний козырь. А огонь в ее душе дрожал и бился с каждой минутой все сильнее. Неужели для своей дочери я не смогу сделать даже это? Сказала она, чувствуя отчаяние. Черный огонь в недрах ее души з волновано плесал и снова сдрогнул, а затем в тьме ее сердце открылись тусклые глаза. От чего женщину тут же пробрал озноб. Не бойся, дитя. Раздался в ее голове тихий шепот. Она уже идет. Она уже рядом. Жрица, смотрите, что это такое?